Явление девятое. Те же, без Вышневской. Жадов. «Не все женщины таковы, как вы говорите, Вышневский. Почти все. Есть, конечно, исключения, но мудрено, чтобы на твою долю выпало это исключение. Для этого надо бы пожить, поискать, а не влюбляться, как ты в первую встречную. Послушай, я с тобой буду говорить как родственник, потому что мне жаль тебя». «Что ты в самом деле о себе думаешь? Как ты будешь жить с женой без средств?» Жадов «Я буду жить трудом. Я надеюсь, что спокойствие совести может заменить для меня земные блага». Вышневский «Труда твоего мало будет для поддержки семейства. Места хорошего ты не получишь, потому что ты с своим глупым характером не сумеешь ни одного начальника расположить в свою пользу, а скорее вооружишь».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 Вы живи-току знаешь. Пойдём, аким-акимч. встаёт. Жадов: "Дядюшка Вышневский, что такое?" Жадов: "Я получаю очень мало жалованья, мне нечем жить. Теперь есть вакансия. Позвольте мне занятие, я женюсь". Вышневский: "Хм. Для этого места нужно мне не женатого, а способного человек".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 уходит